петушки. На избушке Бабы-Яги на деревянной ставне вырезаны 9 петушков. Красные головки, крылышки золотые. Настанет ночь, проснутся в лесу дрявяницы и кикиморы, примутся ухоть да возиться, и захочется петушкам тоже ноги поразмять. Дрявяницы В обычном значении деревяшка, деревянная нога, здесь лесное чудовище. Кикимора в суеверных представлениях нечистая сила. Соскучатся со ставни в сырую траву, нагнут шейки и забегают, щиплют траву, дикие ягоды. Леший попадется и лешего за пятку и щипнут, шорох, беготня по лесу.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 Взлетели и ахнули: дивное диво! Алой полосой над лесом горит небо, разгорается, бегает в ветер по листикам, садится роса. А красная полоса разливается, яснее, и вот выкатило огненное солнце. В лесу светло, птицы поют и шумят, шумят листья на деревьях. У петушков дух захватило. Хлопнули они золотыми крылышками,